Глава двадцать Есть в Москве два близнеца, хоть и разные с лица. Их правлению Россией есть начало, нет конца. Народная загадка. «Ирида нас убьет», — обреченно пробормотал Лев, сунул мальчику два таньга и уронил лицо в ладони. Дамуло столь же потерянно опустился рядом. Если они вернутся в палатку Альдюбины без ее мужа, то рассчитывать на быструю и милосердную смерть будет слишком самонадеяно. Но и бежать неизвестно куда. Искать по караван сараям где остановилась луналикая красавица Зейнаб, тоже смысла не имела. Эта девица свою часть работы помнила на зубок, а значит, гарантированно повела клиента на совершенно левую хату. — Что будем делать, братан? — Ждать. — твердо решил Хаджаки, в головы указывая на только-только зашевелившихся тещу и зятя. — Мы пойдем за ними, и да поможет нам Аллах вернуть беднягу Ахмеда до того, как им воспользуется эта ненасытная Зейнаб. — А если они пойдут в другую сторону? — Вряд ли, друг мой, путь их шалости известен. Они заманят его в чей-то дом, опоят банджем, ограбят до нитки и сбегут. Ни Зейнаб не долила доселе незамеченный в убийстве мусульман. «Но она может узнать его». «Ай, сколько времени прошло!» — недоверчиво поморщился Хаджа. «У женщин короткая память на мужские лица, а пьяный Ахмед-купец никак не похож на Ахмеда-башмачника». «Будем надеяться», — вынужденно согласился Лев и приложил палец к губам. Родственники у родственники зашевелились. Старуха пришла в себя первой, растолкала каирца, огляделась в поисках дочери и, узнав от чайханщика, что молодая госпожа ушла с приезжим багдадским купцом, сразу успокоилась. Далила и Али покинули чихану, не заплатив по счету. На улице их ждал десяток крепких парней с кривыми саблями, так что хозяин, выскочивший был и следом, молча стерпел убытки. Зато за таким отрядом было легко следить даже столь незадачливым шпионом, какими являлись наши герои. Быть хорошим вором, это, конечно, включает в себя умение не светиться где не надо, но искусство профессионального филерства совсем другое. Вот и Хаджа гораздо лучше умел скрываться сам, чем преследовать скрывающихся, а охранники племянника Шахмета оказались людьми опытными». Раза три соучастники чуть не спалились. Сначала Льву пришлось изображать пьяницу, журчащего у чужого дома. Потом хаджи пришлось падать в канаву плашмя, пока не засекли. А в третий раз они вообще были вынуждены обниматься так страстно, что обернувшаяся Али Каирская ртуть даже сплюнул от омерзения. Но хуже всего, что дорога привела их к казармам городской стражи, где теща и зять разделились старая аферистка безбоязненно пошла дальше в глубь темных переулков а мужчины скрылись за воротами ахмеду там наверняка нет шепнул разгоряченный погоней москвич валим за теткой пенсионерка нас точно выведет на наслед даулло был того же мнения они уже не особенно прячась но и не выпуская из виду сгорбленный силуэт прошли наверное еще две улицы прежде чем старуха остановилась Она дважды постучала в дверь дома, установленной дробью, и ее впустили. Ну и? Ну и ничего более умного, кроме как полезть за ней следом, обоим торопыгам даже в голову не пришло. «Пойду я», — четко обозначила Баренский. «У меня больше опыта бесшумного посещения чужих жилищ. А ты проследи за Али Каирским, не вышел ли он обратно. Как вернешься, стой на стреме». «В случае опасности громко пой «Бумба-Лакидон».» решение», — охотно признал хаджа. «Но ничего, если для ночного пения я изберу менее танцевальную мелодию». «Да ради Аллаха! Хоть колыбельную, спокойной ночи, малыши, только как можно громче!» На средин кивнул, безропотно подставил спину, и лев, опершись на нее колесом-ласточкой, взлетел на высокий глинобитный забор. «Собак вроде не видно». «В доме все спят, но в угловой комнате горит свеча. Бди тут! Я быстренько украду Ахмеда и делаем ноги!» В целом я готов согласиться. Это был единственный разумный план на тот момент. Возвращаться в палатку Ириды для скорбного сообщения о пропаже ее мужа, которого они же сами и сманили посидеть по-пацански, означало неминуемую и небыструю смерть от тяжелых телесных повреждений». Если бы спросили Аболенского и Хаджу, кого они больше боялись — визиря, шахмета, его племянника с тещей женой или плечистую молодую маму из далекого горного кишлака, ответ был бы очевиден. Но все же Лев, хоть и старался соблюдать все меры предосторожности, явно торопился спасти старого друга, потому как ни разу даже не чухнулся. Что ж ему так легко все удавалось? Впрочем, шорох сзади он услышать успел, и даже успел обернуться, так что тяжелый удар пришелся не по затылку, а в лоб. Дальше были сплошные искры и звездочки. Если хоть кого-то из вас, уважаемые читатели, не приведя аллах били по голове так, что вы теряли сознание, то вам известно, что человек в таком состоянии либо проваливается в черную яму небытия, либо его накрывает плотное подобие сна. В нашем случае имело место второе. Лев всегда любил смотреть на звезды. Раньше он воспринимал их как нечто одушевленное, безмерно далекое одновременно очень близкое, словно дальний-предальний родственник. Седьмая вода на киселе, но вот встретились один раз и почуяли родство душ. Иногда ему казалось, что и звезды тоже понимают его. Ласкаются, утешают, о чем-то шепчут, спускаясь пониже и забираясь даже во сны. Впрочем, нет. Вот как раз во снах-то звездочки куда чаще пытались с ним заговорить. Особенно одна, настырная, тяжело дышащая прямо в ухо ароматами вина и плова. Кроме того, у нее почему-то был голос на средина. — Лев проснись, пожалуйста, а то эта старая карга сейчас вернется и нас зарежет. м М-м-м. Сонно причемокнула Боленский, и звезда Дамуло мигом отшатнулась в сторону. — А только не надо свои сладкие губы на меня раскатывать, а? Просто встань и спаси нас обоих, я же из-за тебя попал в этот страшный дом. Бывший москвич собрал волю в кулак, мысленно выматерился, приказал себе проснуться и открыл глаза. Увиденное не обрадовало. Хотя, конечно, всегда есть что-то хуже, но... «Лучше было лучше. Пустая комната, лунный свет из раскрытого окошка, на полу лежит связанный хаджа, и сам лев тоже не может пошевелиться. Во-первых, потому что башка болит, как после крутого корпоратива, начавшегося в офисе, перешедшего в ресторан, оттуда в сауну, а закончившегося в отделении. Во-вторых, типа, тоже связан, не уж друга. И что прикажете делать в такой ситуации?» Ток. — Давай без паники. — Почему? — А смысл? — попробовал пожать плечами Аболенской. — Я шел сюда за старой мымрой. — Не оскорбляй, уважаемую женщину, а непочтительный! — громко потребовал дому ложь, добавив. — Ибо эта злобная старуха может нас подслушивать. — В общем, искал тут Ахметку. — Не нашел? — Да, собственно, и не успел. Меня вырубили чем-то тяжелым по башке из-за угла. — А ты-то что сюда припёрся Ты ведь должен был проследить за племянником Шехмета. истину так. Но он ушел к себе в казарму и, как мне показалось, уснул. Тогда решил пойти к тебе и помочь, если что. Ничего подозрительного заметно не было. Петь оказалось не о чем. Но вот ворота дома были открыты. Я очень осторожно просунул голову, а там... Тоже словил по маковке. «Чалма спасла все еще молодую жизнь», — горько подтвердил Хаджа. «Поэтому, хвала Аллаху, я пришел в себя раньше тебя». Нашел время дразниться.